Герльту пришлось отмахать пару километров пешком, прежде чем он добрался до проходной. На видном месте в тени административного корпуса отдыхал потрепанный джип Ламберта. Завидев Герльта, джип дважды мигнул стоп-сигналами и приветственно бибикнул противоугонкой. Герльт вяло махнул ему рукой. На звук из окна третьего этажа тотчас выглянул Ламберт, посмотрел сначала на джип, потом заметил Герльта. всплеснул руками и исчез. А когда Геральт вошёл в здание и направился к хромированным турникетам по невидимой от входа лестнице, уже гулко топали чьи-то ботинки. Не приходилось сомневаться, чьи. Орки на проходной смотрели на Геральта без тревоги. Скорее всего, они были предупреждены, что явится ещё один ведьмак. Но никаких движений навстречу, никаких слов. Просто таращились из будки, молча и без особого интереса. Только как показалось Геральту, с лёгкой неприязнью, но это было как раз в порядке вещей. По лестнице наконец-то ссыпался Ламберт и призывно поманил ладонью: "Заходи", мол. Геральт приблизился к турникетам, толкнул бедром перекладину одного из них и бочком протиснулся внутрь. Всё, он на комбинации. "Привет", Ламберт от души двинул Геральта в плечо. "Здравствуй, Ламберт". Поздоровался Герльд, поправляя с полшу люмку рюкзачка. Осмотрелся уже? Осмотрелся. И как? С ходу не обрисуешь. Пойдём, для начала покажу наши хоромы. Нам номер люкс выделили. Тут что есть гостиница, целый этаж верхний. Ты же с третьего высовывался. А я не в номере был, с местными механиками толкавал как раз. Герльд кивнул и направился следом за коллегой. На лифт Ламберт не обратил никакого внимания, помчался вверх по лестнице, прыгая через ступеньку. Пришлось тоже прыгать, не отставать же. Верхний этаж здания действительно куда больше напоминал гостиницу, чем административный заводской корпус. Ковровые дорожки на полу, холл, кресла, фикусы, старенький телевизор, закоуток со столом горничной. Сама горничная, благообразная плуорка в белоснежном передничке и таком же колпаке, больше похожем на поварской, она поздоровалась с Герльдом достаточно весело и приветливо и сообщила, что постель ему заправила, а полотенца развесила в ванной. Герльд сдержанно поблагодарил. Номер оказался даже не двух, а трёхкомнатной. Две уютных спаленки, каждая на одного живого, и огромный общий зал. Кресел и фикусов и тут хватало, а телевизор был, как и в холле, один, но зато модерновый, размером чуть ли не во всю стену. Я в этой ночевал, сообщил Ламберт, указывая на левую спаленку. Герльд кивнул и вошёл в правую. койка и впрямь была заправлена и покрыта одеялом. Один уголок одеяла был призывно отогнут, хоть наплюй на всё и лесь отдыхать, денежаться в эти накрахмаленные объятия. Но Герольд, конечно же, сдержался. Сначала дело. Когда он вернулся в общую комнату, Ламберт седел у круглого стола и барабанил по полировке пальцами. Подхватив по дороге стул с высокой спинкой, Герольд пристроился рядом. "Выкладывай", велел он напарнику. "Дела такие" С готовностью начал Ламберт. В первую голову я пошлёлся по территории и переговорил с вольными. Тут их мало, но я тыскал. Ничего особенно примечательного на комбинате давно не случалось. Так, рутина, то коллектор где-нибудь рванёт, то одичавшие погрузчики затеют склады ГСМ-ом потрошить, и приходится их гонять. То ещё что-нибудь столь же значительное. Клан держит комбинат крепко. Всё у них схвачено и учтено. Причем руководство клана давно перебралось с комбината в центр и вращается в самых высоких сферах. Такова диспозиция. Геральт молча вынул из кармана на ладонник и прибил соответствующий пункт в плане действий. Ламберт повел себя вполне предсказуемо. Так же действовал бы и Геральт, появившись он на комбинате раньше коллеги-ведьмака. «Теперь текущее», — продолжал Ламберт. Примерно 2 месяца назад одну из уходящих барж кто-то царапнул из-под воды, как раз на выходе из лимана в море. Баржа шарахнулась, конечно, ушла Маристия на чхав на управление с мостика, но продолжения не последовало. Она успокоилась и вскоре легла на нужный курс. По назначению дошла без сюрпризов. Я запрашивал. Примерно с месяц назад местный бригадир докер заметил что обрушившегося давным-давно в воду мостика напротив маяка больше нет. Там торчали какие-то ржавые железяки из воды, а сам мостик всё это время лежал на дне и был прекрасно виден с суши, особенно сверху, со смотровой площадки маяка. Теперь уже дно чистое, железяк никаких нет, и в придачу слип, который там рядом, чуть-чуть смещён в сторону. Такое впечатление, будто кому-то понадобилось подготовить берег для удобного спуска на или под воду какой-нибудь машинерии, или наоборот, для выхода из воды на сушу. «А дорога там есть рядом?» — спросил Геральт. «Есть, как раз на маяк и пирс ведет. От слипа метров пятнадцать, не асфальтированная, но легковушка проедет без труда, не говоря уж о грузовиках». «Симптоматично», — Геральт покачал головой. «Извини, продолжай». Я отметил докеровское особенно сверху и взобрался на маяк, поглазеть на дно и окрестности. Дно у слипа и правда чистое, а дальше не видно, вода блестит. Что там под водой в проливе я не рассмотрел вовсе, надо будет погружаться, верхушки рубок торчат. «Матросы затопленных барж все спаслись», уточнил Геральт. Кроме одного, в момент атаки на Славутич 209 тот находился в трюме, Тело так и не нашли. Они здесь все? Кто? Матросы затопленных баш. А, нет, почти все разъехались. Капитаны и старшие офицеры здесь. У нас же на этаже живут. Их клан задержал. Понятно. Собственно, это и всё, что я успел накопать, закруглил Суламберт. А у тебя есть что-нибудь? Пока только догадки. Например, какие? Например, какая-нибудь пакость с острова Майский. Насколько я знаю, его так никто из знающих живых «И не контролирует», — Ламберт живостью кивнул. «Я тоже об этом думал, но соваться туда без основательной подготовки — чистая авантюра. Соваться туда рановато, есть чем заняться и тут». «А и верно», — согласился Ламберт. «Ну что, пойдем тогда поныряем? Снаряжение у меня с собой». К вечеру ведьмаки заявились в комбинатскую столовую. От долгого пребывания в воде кожа на руках у них побелела и сморщилась, а в ушах всё время противно хлюпало. Дела были не охоти. Они успели осмотреть обе затонувшие в лимане баржи, частично спасателя СБ-4. Первый и главный вывод, который сделали Ламбертс с Герэлтом, был очевиден: баржи затопили из-за груза. В бортах обнаружились Аккуратные прямоугольные отверстия, через которые из трюмов вынули все до последнего контейнера с метанолом, чем эти отверстия проделывались, осталось загадкой. Похоже было на сварочный аппарат, но не совсем. Края ровнёхонькие, будто под линейку. Эти же отверстия заодно явились причиной, по которой баржи и затонули. Неведомые варишки одним махом решили две проблемы. А вот с СБ-4 все было не так. Ему просто отхватили изрядный кусок днища в районе кормы вместе с винтом и частью грибного вала. Опять же, аккуратным срезом. Схлынувший в судно водой даже спасатели не справились. Судя по рассказам выживших, тросы, на которых опускали водолазов и шланги, по которым к ним поступал воздух, также были обрезаны, что может разом рассечь витой стальной трос, Ни Герольд, ни Ламберт вот так с ходу придумать не сумели. Тем не менее, тросы оказались именно рассечёнными, точно так же горячий металлический нож мог бы располовинить кусочек сливочного масла. Не похоже было, чтобы спасатели разграбили. Если не считать груза, никто вроде бы не мародёрствовал и на баржах. То есть целью нападавших был исключительно метано А спасатели порожнюю баржу по ту сторону пролива затопили, видимо, под горячую руку. Мешали вытаскивать контейнеры. Как ни странно, никаких особых следов разгрузки на дне не обнаружилось, только взбаламученный и заново осевший песок, ни тебе пустых баллонов из-под воздуха, ни обранённых электродов. Если это была всё-таки сварка, даже масляных пятен и вытекшего мазута было в обрез, да и те, скорее всего, с горемычных барж и утопшего спасателя. В общем, всё походило на грамотно спланированное и проведённое ограбление. Геральт начал уже задумываться, а не приложил ли к этому руку комбинацкий клан Кто-нибудь недовольный долей в общем распиле прибылей или какой засланный конкурентами казачок. Но куда в таком случае подевались контейнеры с метанолом, которых, между прочим, пропало немерено? Из воды они так и не показались. Уж комбинацкий-то народ такое событие ни в жизни не проворонил бы, кто-нибудь неминуемо подсмотрел бы. А перемещать метанол в таком количестве под водой это, мягко говоря, нетривиальная задача. Весьма нетривиальное. Ведьмаки поужинали в полном молчании. Рядом с ними никто не решился присесть. Так и звякали они вилками по тарелкам в центре зоны отчуждения. Лишь допив безвкусный кофе из гранёного стеклянного стакана, Ламберт поинтересовался: "Весемиру будем звонить?"